Глава вторая. Эмили знала от отца, что первые католические миссионеры высадились на маркизских островах еще в прошлом веке. Однако задача обратить туземцев в христовую веру оказалась не такой простой, как представлялось на первый взгляд. Хотя миссионеры изо всех сил старались расположить полинезийцев в пользу Франции, обучить их языку, ввести новые обычаи. Большинство островитян оставались равнодушными к чужой религии и культуре. В 1836 году к архипелагу подошел военный корабль. На этот раз туземцы оказались сговорчивее. Им было нечего противопоставить французским пушкам. Хотя адмирал Дюпетитуар и объявил Маркизские острова протекторатом Франции, чтобы сломить сопротивление местных жителей, Ему не раз пришлось применять военную силу. Между тем, после того, как французы упустили возможность колонизировать Новую Зеландию, уступив ее Великобритании, правительство короля Луи Филиппа решило наверстать упущенное в Океании. Был подписан указ об основании здесь военно-морской базы. Выбор пал на Маркизские острова, имеющие удобные бухты, и расположенные на скрещении многочисленных морских путей архипелаг предполагалось захватить либо путем уговоров местных вождей либо с помощью силы запугиванием подкупом и обманом французам удалось заставить туземного правителя острова Нукухива подписать акт о повиновении однако Тахуата Хиваоа и другие отдаленные острова до сих пор находились под единоличной властью племенных вождей, которые не собирались отдавать свои земли чужакам. Рене Марен всерьез полагал, что осталось не более пяти-шести мирных месяцев, после чего здесь может разразиться кровавая бойня. Отдавая дочь замуж за молодого вождя Атеа, Луа не только обеспечивала ее счастье, но и укреплял союз двух племен. Посланник с Хивауа прибыл несколько раньше Арики и его свиты, потому у Моаны была возможность подготовиться к встрече жениха. Эмили с удовольствием наблюдала, затем как служанки помогали Моане закрепить на лбу широкую повязку, украшенную крупными жемчужинами и радужными перьями, нацепить пояс, с арабесками, вырезанными из черепашьих панцирей, а также надеть передник из узких перламутровых пластинок. Глаза юной невесты блестели от радостного возбуждения. Благоухающий кокосовым маслом поток волос струился почти до колен. Едва Моана завершила свой туалет, торжественная процессия во главе с вождем Лоа направилась к берегу. Большая лодка — Огибала риф, издали казавшийся гигантским жемчужным ожерельем, брошенным на голубой ковер океана. Волны прибоя разбивались, а выступавшие из-под воды коралловые острия, рассыпаясь в воздухе веером брызг. В окружении бесчисленного множества мертвых сородичей теснились живые кораллы, стелились шелковые ленты и кружевные скатерти неведомых подводных растений. Когда лодка подошла поближе, Эмилия расслышала стройное пение грибцов и что-то похожее на молитву, громко произносимую пожилым, сплошь покрытым татуировками человеком, очевидно, жрецом. Вождь стоял на носу. Его головной убор издали напоминал епископскую митру. Грудь украшала ожерелье из острых акульих зубов, сверкавших на солнце подобно алмазам. Когда лодка достигла мелководья, он перешагнул через борт и направился к берегу. Эмили чудилось, будто он идет по воде, до того величественной и одновременно легкой была его походка. Едва ты оступил на берег. Вожди обменялись долгими и сложными приветствиями. Пользуясь тем, что жених Муаны поглощен церемонией, Эмили с любопытством разглядывала его. Лишенная каких-либо пороков, даже малейших пятен, кроме таинственных узоров татуировки на предплечьях, золотисто-коричневое тело Атеа могло послужить отличной моделью любому скульптору. Волнистые волосы, как и грива Моаны, рожали своей густотой, а зубы были белее и крепче слоновой кости. Момент, когда Атеа, наконец, заметил присутствие европейцев, Амелия запомнила на всю жизнь. Он впился в нее взглядом, и ей чудилось, что этот взгляд прожигает дыры в ее душе. Глаза Атея были черны, как тропическая ночь. Они казались поразительно чужими и даже больше враждебными. Его сила обволакивала Эмили и затягивала в темную пучину. — Так вот, что такое мана? Странно, что она не ощущала ее в отце маны Хотя он тоже был вождем. Быть может, причина заключалась в том, что, в отличие от Атеа, Лоа не был ни молод, ни красив? Арики Схивауа что-то быстро и негромко произнес, и Рене переспросил, что он сказал. — Что белые люди не являются нашими правителями, — немного смущенно сообщил Лоа. — Мы с дочерью приехали лишь за тем, чтобы изучать ваши обычаи, — промолвил Рене, обращаясь к вождю Хивауа. Но Атеон не удостоил его ни ответом, ни даже взглядом. Моана утверждала, что этот человек хорошо знает французский. — Почему же он не говорит на нашем языке? — шепнула Эмилия отцу. «Ну, — не считает нужным. Кто мы такие, чтобы он снисходил до нас? В его глазах мы ничего не стоим. — Какой он высокомерный! Рене пожал плечами. — Ничего не поделаешь. Положение обязывает. Он должен беречь свою ману. А что с ней может случиться? Боги дают силу. Боги ее отнимают. А Рики может утратить ману, если поведет себя не так, как приличествует благородному человеку, проявит трусость в бою или поставит личные интересы выше интересов племени. К Атеа подошла сияющая, довольная Маана. Они великолепно смотрели с рядом, и Эмили не понимала, что вызывает ее раздражение. Физическое совершенство этих людей — заносчивость молодого вождя или отблеск счастья, какое ей самой едва ли суждено изведать. Туземцы обменивались дарами, танцевали, пировали, тогда как Эмили вновь пребывала в своем пасмурном мире. Впервые за много дней она вспоминала Париж с громадами домов из серого камня, железными оградами и узкими сумрачными переулками, свой мраморный в трещинах умывальник и фарфоровый кувшин с щербинкой, кровать с покрывалом из пестрого репса, под которым так уютно мечтать и оплакивать мечты, ряды книг с неповторимым запахом старой бумаги и кожи. Вечером, когда они с Маной пошли купаться к водопаду, Эмили спросила, вспоминая полный неприкрытого сладострастия танец, который девушка исполняла на празднике перед своим женихом. — Наверняка ты с нетерпением ждешь свадьбы. Выбравшись из пенной чаши, Мана выжимала локоны, скручивая их в толстый тугой жгут, вытирала тело, чтобы затем умастить его похучими притираниями, принесенными в большой круглой раковине.